Граждане, старый пастох отказался стеречь стагон, говорит, мол, плата несходная. Мы исполком предлагает нанять Фролова Григория. Нашевский он рожак, сирота, комсомолист. Отец его, как известно вам, чеботарь был, живёт он с сестрой и пропитаний у них нету. Думаю, граждане,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 Стариฉишка Мудрёны ехидным голоском медовым загнусавил: "Пастуха мы и безполком найдём, дело наш одних касаемо, а человек над выбрать старого, надёжного и доскотина обходительного, правильно, дедушка? Старика наймёте, граждане, так у него скорее пропадут теляты. Времена, но они не те, воровство везде громадное." Это председатель сказал, настоясь-то так и выжидательно. А тут сзади поддерживали. Старый Негош, вы возьмите во внимание, что это не коровы, а телят и летошники. Тут собачьи ноги нужны. Зыкнет табун, поди собери, дедок побежит и потрохар стеряет. Смех перекатами, одет Игнат свое сзади в полголоса. Коммунисты тут ни при чем. С молитвой надо, а не абы как. Иль лисину погладил вредный старичишка. Но тут уж причитатель со всей строгостью: "Прошу, гражданин, без разных выходок. За такие подобные собрания буду удалять". Зарёю, когда из труб клочьями мазанной ваты дым ползёт и стелится низко на площади, собрал Григорий табун в полтораста голов и погнал через хутор на бугор, седой и неприветливый. В степь испятнали бурые прыщи сурчиных нор, свистят сурки протяжно и настороженно. Из лагов с травою приземистой стрепета взлетают, по серебрённым оперениям сверкая. Табун спокоен по земляной морщинистой коре, Дробным дождём вот сокивают раздвоенные копыта телят. Рядом с Григорием шагает дунятка, сестра подпасок. Смеются у неё щёки, загоревшие веснушчатые, глаза, губы. Вся смеётся потому, что на красную горку пошла ей всего нашего 18 весна.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 и глаза усталые, будто прожил он куда больше девятнадцати лет. Спокойно идет табу на боч дороги, рассыпавшись пятнистой валкой. Григорий свистнул на отставших телят и к дунятке повернулся. «Заработаем, дунь, хлебок осени, а там в город поедем. Я на Рапфак поступлю и тебя куда-нибудь пристрою. Может, тоже на какое учение?» В городе, Дунятка, книжек много, и хлеб едят чистый, без травы, не так, как у нас. — А денег от кель возьмем, ехать-то? — Чудачка ты! Хлебом заплатят нам двадцать пудов. Ну вот и деньги. Продадим по-целковому за пуд, потом пшено продадим, кизяки. Посреди дороги остановился Григорий, кнутовищем в пыли чертит, высчитывает. Гриша, чего мы есть будем? Хлеб ничуть нету. У меня в сумке кусок пышки чёрствой остался. Ну и съедим, а завтра как же? Завтра приедут с хутора и привезут муки, председатель обещался. Жарит полудневное солнце. У Григория рубаха мешочная взмокла от пота, к лопаткам прилипла. Идёт табун беспокойно, жалят телята вода и мухи, в воздухе нагретом вишни трёв скота и зуденье овадов. К вечеру перед закатом солнца подогнали табун к базу. Неподалёку пруд и шалаш с соломой от дождей перепревший. Григорий обогнал табун рысью. Тяжело подбежал к базу, ворот со хворостяные отворил. Телят пересчитывал, пропуская по одному в черный квадрат ворот. На кургане, торчавшем за прудом ядреной горошиной, слепили новый шалаш. Стенки пометом обмазали, вверх бурьяном Григорий покрыл. На другой день председатель приехал верхом.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 Григорий от радости и провожая председателя, с тремя ему держал и руку сжимал крепко, долго глядел вслед курчавым завиткам пыли, стелившимся из-под лошадиных копыт. Степь, иссохшая с щехоточным румянцем зорь, в полдень задыхалась от зноя. Лёжа на спине, смотрел Григорий на бугор, задёрнутый тающей просенью, и казалось ему, что степь живая. И трудно ей под тяжестью неизмеримых посёлков, станиц, городов казалось, что в прерывистом дыхании колышется почва, а где-то внизу под толстыми пластами пород бьётся и мечется иная, неведомая жизнь. И среди белого дня становилось жутко. Взглядом мерил неизмеренные ряды бугров, смотрел на струистые Марево на табун, из пятнавшей коричневую траву думал, что от мира далеко отрезан будет толомоть хлеба. Вечером под воскресенье загнал Григорий табун на баз. Дунятка у шалаша огонь развела, кашу варила из пшёная и похучего воробьиного щевеля. Григорий к огню подсел, сказал мещай к нотавищем кизики духовитые. Грешакино тёлка захворала, надо бы хозяину пересказать. Может мне на хутор пойтить? спросила Дунятка, стараясь казаться равнодушной. Не надо. Табун не устерегу один, улыбнулся. По людям заскучала, да? Соскучилась, Гриш родненький. Месяц живём в степи, и только раз человека видели. Тут, если пожить лето, так и гутарить разучишься. Терпи, Дунь. Очень ю в горт уедем, будем учиться с тобой. А Посля, когда выучимся, вернёмся сюда. По учёному земле уж начнём обрабатывать. А то ведь темень у нас тут и народ спит, не грамотные все, книжек нету. Нас с тобой не примут в учение. Мы тоже тёмные. Нет, примут. Я зимой, как ходил в станицу у секретаря ячейки, читал книжку Ленина. Там сказано, что власть пролетариям И проучение прописано, что мол учиться должны, которые из бедных. Гришка на колени привстал, на щеках его заплясали медные отблески света. Нам учиться надо, чтобы уметь управлять нашей вской республикой. В городах там власть рабочие держат, а у нас председатель станицы кулак и по хуторам председатели богатее. Я б Гришка Полы мыла, стирала, зарабатывала, а ты учился. Кизяки тлеют, дымясь и вспыхивая. Степь молчит полусонная. С милиционером, ехавшим в округ, переказывал Григорию секретарь ячейки политов в станицу прийти. До света вышел Григорий, и к обеду с бугра увидел колокольню и домишки, покрытые соломой и жестью. Волоча на мозоленные ноги, добрел до площади. Клуб в поповском доме. По новым дорожкам, пахнущим свежей соломой, вошел в просторную комнату. Отставней закрытых полутемно. У окна Политов рубанком орудует, раму мастерит. «Слыхал, брат, слыхал!» улыбнулся, подавая вспотевшую руку. Но «Ну, ничего не попишешь. Я справлялся в округе. Там на маслобойный завод ребята требовались, оказывается, уже набрали на 12 человек больше, чем надо. Постеригё штабуна, очень её отправим тебя в учение. Тут хоть бы это работа была. Кулаки, хуторные страсть как не хотели меня в пастухи. Мол, комсомол безбожник, без молитвы будет стеречь. Смеётся усталый Григорий. Валитов руковом смёл стружки и сел на подоконник, осматривая Григория из-под бровей на хмуренных и мокрых от пота. Ты, Гриша, худющий стал. Как у тебя насчёт жератвы? Кормлюсь. То молчали. Ну, пойдём ко мне. Литературы свежей тебе дам. Из округа получили газеты и книжки. Шли по улице, уткнувшись в кладбище.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 На собрание по буду, как кончится, ночью пойду. У Политова в сенцах прохладно. Сладко пахнет сушёными яблоками, а от хомутов и шлей развешанных по стенам лошадиным потом. В углу кадка с квасом и рядом кривобокая кровать. Вот мой угол. В хате жарко. Нагнулся Политов и из-под холста бережно вытянул давнишие номера правды и две книжки сунул григорию в руки и из латаный мешок растопырил держи за концы держит мешок григория сам строки газетные глазами нижет политов пригоршнями сыпал муку встряхнул до половины набитый мешок и в горницу матнулся принёс два куска сала свиного завернул в ржавый капустный лист в мешок положил буркнул Пойдёшь домой, захвати вот это. Не возьму я, вспыхнул Григорий. Как же не возьмёшь? Так и не возьму. Что же ты, гад, Белее крикнул Политов и глаза в гришку вонзил. А ещё, товарищ, с голоду будешь дохнуть и слова не скажешь. Бери, а то и дружба в рось. Не хочу я брать у тебя последнее. Последнее у папа поподья, уже мягче сказал Политов, глядя, как Григорий сердито завязывает мешок. Собрание окончилось перед рассветом. Степью ушёл Гришка, плечи оттягивал мешок с мукой, горели до крови растёртые ноги, но бодрый и весел шагал он навстречу полыхавшей заре. Зарёю вышла из шалаша Дунятка по мёту сухого собрать на топку. Григорий рысью от базы бежит. Догадалась, что случилось что-то недоброе. Аль подевалась, что телушка Грешахина сдохла, ещё три скотинки захворали. Дух перевёл, сказал: "Иди, Дунь, в хутор, накажи Грешахи и остальным, чтоб пришли ночью, скотина мол захворала". На скорях покрылась Дунятка, зашагала Дунятка через бугор от солнышка ползущего из-за кургана. Проводил её Григорий, и медленно пошёл к базу. Табун ушёл в паденку, а около плетня лежали три тёлки. К полудню подохли все. Мечется Григорий от табуна к базе, захворало ещё две штуки. Одна возле пруда насром или упала, голову повернула к гришке мочит, протяжно глаза выпуклы и слезоистик линеют, а у гришки по щекам от загара бронзовым свои солёные слёзы ползут. На закате солнца пришла с хозяевами дунятка. Старый дед Артёмыч сказал трогай костылём недвижную тёлку. Шоршок, болесть это. Теперь она начнёт весь табун валять. Шкуры ободрали, отуши закопали не вдали от пруда. Земли сухой и чёрной насыпали свежий бугор. Она другой день снова по дороге в хутор вышагивала, Дунядка заболела сразу семь телят. Дни уплывали чёрной чередой, бас опустил, пусто стало и на душе угришки. От полутораста голов осталось 50. Хозяева приезжали на арбах, обдирали из дохших телят ямы неглубокие рыли в паденки, землёй кровинистые туши прикидывали и уезжали. А табун нехотя заходил на баз, телята ревели, чуя кровь и смерть, невидимо ползающую промеж них. Зорями, когда пожелтевший Гришко отворял скрипучие ворота база, выходил табун на пастьбу и неизменно направлялся через присохшие холмы могил. Запах разлагающегося мяса, пыль, вздернутая беснующимся скотом, рев... Протяжный и беспомощный и солнце такое же горячее в медлительном походе идущее через степь. Приезжали охотники с хутора, стреляли вокруг плетней база, хвори лютую пугали от база. А телята всё дохли, и с каждым днём редел и редел табун. Начал замечать Гришка, что разрыты кое-какие могилы. Кости обглоданные находил неподалёку, а табун, беспокойный по ночам, стал пугливый. В тишине ночами вдруг разом распухал дикий рёв, и табун, ломая плетни, метался по базу. Телята повалили плетни, кучками переходили к шалашу, спали возле огня, тяжело вздыхая и пережёвывая траву. Гришка не догадывался до тех пор, пока ночью не проснулся от собачьего брёха. На ходу надевая полушубок, выскочил из шалаша. Телята затёрли его влажными от росы спинами. Постояло у входа собакам свистнул, и в ответ услышал из годючей балки разноголосый и надрывистый волчий вой. Из тёрнов, перепоясавших гору, басом откликнулся ещё один. Вошёл в шалаш, жирник засветил: "Дуня, слышишь?" Переливчатые голоса потухли вместе со звёздами на заре. Поутру приехали Игнат Мельник и Михей Нестеров. Григорий в шалаше чирики латал. Вошли старики, где-то Игнат шапку снял, щурись от косых солнечных лучей, ползавших по земляному полу шалаша, руку поднял, перекреститься хотел на маленький портрет Ленина, висевший в углу.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 Ох, все держитель наш милостивый. Телята, держка, от того дохли, что ветеринара не позвали. Жили раньше и без ветеринара вошло. Учёный ты больно уж. Лоб бы свой нечистый крестил почаще, и ветеринар не нужен был бы. Михин Нестеров, ворочая глазами, выкрикнул. Семь из переднего угла нехрист это. Чель из тебя паганца, богохульщика стада передохло. Гришка побледнел слегка. Дома бы распоряжались. Род-то нечего драть. Это вождь пролетариев. Накачателся смехи Нестеров в багровея орал. Миру служишь по-нашему и делай. Знаем вас, таких-то. Гляди, а то скоро управимся. Вышли нахлобучив шапки и не прощаясь.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 Как только кому из бедных достаётся добрый полосаток, зачинают передел делать. Опять на хребтину нам садятся богатеи. По забрали они грешуха всю добрую землицу, а нам суглинка остался. Вот она, песня-то какая. До полуночи сидел у огня Григорий и на шафрановых разлапистых листьях кукурузы углём выводил заскорузлые строки. П писал про неправильный раздел земли.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 Сын Игната Мельника. Лошади в мыле потном. Здорово, пастух. Здравствуйте. Мы к тебе приехали. Перевесившись на седле, председатель долго расстёгивал шинель пальцами иззябшими, достал жёлтый газетный лист, развернул на ветру. Ты писал это. Заплясали у Григория его слова с листьев кукурузных сняты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 Будешь в газетах писать, гадюка? За что ты? За то, что через тебя под суд иду. Будешь кляузничать. Говори, кому нячий ублюдок. Не дождавшись ответа, выстрелил Григорию в рот, замкнутый молчанием. Под ноги вздыбившейся лошади повалился Григорий и охнул, пальцами скрюченными выдернул клок порыжелой и влажной травы и затих.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 Курган заведнялся не вдалике от дороги, а на нём шалаш с космами размётоного бурьяна. Подошла походкой кривой, как будто пьяною, и на могилку осевшую легла вниз лицом. Ночь. Идёт дунятка по шляху наезженному, что лёг прямиком к станции железнодорожной. Легко ей идти, потому что в сумке за спиной краюха хлеба ячменного, затрепанная книжка со страницами, пропахшими горькой степной пылью, да Григория, брата-рубаха холщовая. Когда горечью набухнет сердце, когда слезы выжигают глаза, тогда где-нибудь далеко от чужих глаз достает она из сумки рубаху холщовую нестиранную, лицом припадает к ней и чувствует запах родного пота. И долго лежит неподвижно. Вёрсты уходят назад. Из степных буераков вой волчий на житьё негодующий, а дунятка обочь дороги шагает, в город идёт, где советская власть, где учатся пролетарии для того, чтобы в будущем уметь управлять республикой так сказано в книжке Ленина